Колдобины и ухабы Не бывает идеальной езды. Какую бы скорость ни развивал автомобиль, иногда приходится сбавлять ход, притормаживая перед препятствиями. И каким бы крутым ни был твой автомобиль, он все равно когда-нибудь потребует ремонта. Но дело не в проблемах. Проблемы бывают у всех. Эффективность бизнеса – это, помимо прочего, еще и то, как ты справляешься с проблемами, в какой срок и с какими потерями. Чуть-чуть номер 40. Работа с неудачами. Успехи и неудачи – это две половинки одного целого, как правая и левая руки. Одной можно, конечно, пользоваться, забыв о другой. Но зачем специально примерять на себя роль инвалида? Давно известно, без поражений не бывает бизнеса. Любой успех в один момент может обернуться провалом. Чемпионы не всегда побеждают, даже находясь в зените славы. В общем, любая история успеха – это череда ошибок и неудач, усвоенных и преодоленных. Генри Форд становился банкротом пять раз и все равно вошел в историю бизнеса как выдающийся предприниматель. Я сам за 25 лет своей работы генеральным директором прошел 8 кризисов и 2 предбанкротных состояния. Неудача еще не повод опускать руки и отступать назад. Опытные руководители это прекрасно понимают и учатся на ошибках. А сотрудники? Помогайте им в этом деле, рассказывайте о своих собственных провалах. Это первое. Второе. Готовность признавать и анализировать свои ошибки помогает добиться доверия со стороны коллег и в разы повышает эффективность генерального директора. И третье. Такие откровения можно успешно использовать в педагогических целях. Например, чтобы подсластить сотрудникам пилюлю к критики о плохо проделанной работе. «Да, дорогой, ты, конечно, натворил тут дел. Вот у меня, кстати, однажды был аналогичный случай. И вот как я потом исправлял свой промах». Такой подход позволит вашим сотрудникам воспринимать свои недочеты не через призму вины, а тут же переводить случившееся в конструктивное русло. «Прямо сейчас. Вас что-то угнетает?» Попробуйте 10 раз повторить в уме одну и ту же мантру «Мы все умрем», «Мы все умрем», «Мы все умрем». Не знаю, поможет ли вам, но мне почему-то помогает. Ведь по сравнению с этой неустранимой проблемой, все остальные не стоят серьезных переживаний. Чуть-чуть номер 41. Чему могут научить ВВС США? Я стараюсь получить полезные знания из всего прочитанного, увиденного, услышанного, будь то мысль, идея, формула, методика, и внедрить что-то новое в бизнес или в свою жизнь. Как-то вычитал, что в ВВС США действует такое правило. Военный летчик, прилетая с тренировочного полета или боевого вылета, имеет право в течение 40 минут доложить своему командиру обо всех нештатных ситуациях и личных сбоях ошибках и за это его ругать ни в коем случае не будут. Да, именно имеет право, а не обязан. Но при этом действует одно незыблемое правило. Доложил, ответственность с себя снял, даже если был виноват. Промолчал, утаил, а потом правда стала известна, отвечай по полной программе. Вплоть до трибунала. Мне это правило понравилось, и я его внедрил в своей компании. Теперь, если наш сотрудник неумышленно накосячил или сделал что-то не так, но проинформировал непосредственного руководителя в течение 40 минут, эта проблема становится проблемой компании. А если скрыл, а мы потом узнали, устраняет последствия за свой счет. Эффект получился просто поразительным. Прозрачность повысилась на порядок. Ведь теперь люди не боятся сказать правду, главное сделать это вовремя. А мы таким образом получили огромную пользу. Ведь цель этого правила 40 минут – не дать маленькой проблеме перерасти в крупную, не допустить, чтобы чья-то ложь нанесла бизнесу серьезный урон. Прямо сейчас. Попробуйте ввести в своей команде такое же правило. Вот увидите, действует безотказно. Чуть-чуть номер 42. Фотоальбом собственных ошибок. Однажды я прочитал интересное интервью бизнес-аналитика Ицхака Адизоса, где он сам задает вопросы одному уважаемому бизнесмену. Среди вопросов был и такой. «У вас были ошибки?» Тот отвечает, «Да, у меня было много ошибок. Как же без них?» На что последовал уточняющий вопрос. «Можете о них рассказать?» Ответ западного бизнес-лидера поверг меня в шок. Не моргнув глазом, он сказал «Нет, не могу». «Я их не помню», и продолжил перечислять свои успехи. Я не стал дальше читать интервью, потому что это либо глупость, либо лукавство. Не может серьезный человек не помнить своих ошибок. Ошибки – это тоже достижение. Мы их совершили, мы их ощутили, мы их пережили, значит, они с нами. Это наш багаж, наша соль, кристалл нашей жизни». Ошибки мы совершаем еще и для того, чтобы в дальнейшем вновь не терять силы, ресурсы, время, здоровье, нервы, деньги. Так что, скорее всего, этот человек не забыл про свои ошибки, а отмахнулся от них, а значит оставил их неисправленными. А как говорил великий китайский мудрец Конфуций, человек, который совершил ошибку и не исправил ее, совершил еще одну ошибку. Прямо сейчас... Заведите реестр собственных исправленных ошибок. Держите его на видном месте, как семейный фотоальбом. В свободное время доставайте и перечитывайте. Чуть-чуть номер 43. Проблема – это маленькое счастье. «Великие возможности приходят ко всем, но многие люди даже не подозревают, что встречались с ними», говорил видный американский историк Уильям Даннинг. Я бы добавил, не всегда великая возможность приходит как награда. Чаще всего она является к вам в качестве проблемы. Иногда даже очень большой проблемы. Когда я был моложе и неопытнее, каждое новое препятствие вгоняло меня в стресс. С тех пор я научился проблемам радоваться. Сегодня я понимаю, проблема – это точка роста. И если я ее обнаружил, ставлю себе 5 с плюсом. «Это победа и большая радость. Значит, мне еще есть в чем расти». Неразрешимых проблем нет. Не спорьте с этим утверждением, просто примите его за аксиому. В каждой проблеме заложено зерно ее решения. Об этом говорит весь опыт человечества. А значит, если у вас нет проблем, то нет и ценнейших зерен. Ведь проблемы – это не препятствие, а указатель направления движения. Беспокоиться нужно не тогда, когда вы обнаружили проблемы, а когда проблем у вас нет, потому что это значит только одно – вы разучились их видеть. И это очень опасный симптом, потому что рано или поздно вы их все-таки обнаружите. Но, возможно, они уже перерастут в катастрофу и будет слишком поздно. Поэтому мой вам совет – если все идет слишком хорошо и гладко, если вы сами себе нравитесь – Ищите, ищите, ищите проблемы. Зовите на совещание людей, которым доверяете, и давайте им возможность откровенно высказаться. Возможно, они откроют вам глаза на то, чего вы видеть не хотите. И наоборот, если кто-то из ваших коллег считает, что у него все идет идеально, помогите ему найти реальную проблему. Но при этом не решайте ее вместо него. Просто задавайте правильные вопросы. Не лишайте людей, которым помогаете самостоятельности и уверенности в собственных силах. Прямо сейчас. Повесьте на стену специальную доску и записывайте на нее нерешенные проблемы, чтобы не забывать о них. А когда та или иная проблема будет решена, зачеркивайте ее, но не стирайте. Записи вам еще пригодятся. Чуть-чуть номер сорок Проблему не решить, если ее не понять. Если ваша жена требует четвертую шубу, что это может означать? Ей действительно нужна шуба? Но ведь у нее уже есть. Значит, ей нужно что-то другое. Но что? Вариант первый. Ей действительно нужна шуба, потому что у всех подруг уже по пять, а у нее только три. Тогда лучше сразу купить две, чтобы закрыть проблему хотя бы на пару лет. Вариант второй. Ей нужна не шуба, ей нужно чувство обновления. Значит, даже покупка шубы проблему не решит. Тогда лучше сказать ей так. Дорогая, вот у нас есть столько-то денег. Мы можем потратить их на шубу, а можем на две недели съездить в Доминикану. Вот увидите, она выберет Доминикану. Вариант третий. Ей совсем не нужна шуба, ей нужна ваша любовь. А вы круглосуточно изменяете ей с собственной работой. Но тут уж смотрите сами, либо откупаетесь шубой и продолжаете работать сутки напролет, либо уделяете своей жене больше внимания, а заодно и на шубе можно будет сэкономить. К чему этот сеанс семейной психотерапии? К тому, что и с сотрудниками, как правило, все то же самое, независимо от того, мужчины они или женщины. К генеральному директору каждый приходит с проблемами, до 70% времени гендиректора уходит на это и излагает, как правило, лишь внешнюю причину, то есть видимую часть айсберга. Задача же руководителя состоит не в том, чтобы реагировать на формулировки, которые он услышал, а в том, чтобы докопаться до реальной причины. Она наверняка существует. Но как ее найти? Просто задавайте уточняющие вопросы самому сотруднику и всем, кто вовлечен в сложившуюся ситуацию. И внимательно слушайте, до тех пор, пока не прозвенит звоночек. А он обязательно прозвенит. И только после этого придет эффективное решение. Прямо сейчас. Сегодня к вам опять кто-то придет с очередной проблемой. Попробуйте не торопиться с ответом. Посидите с человеком, побеседуйте, послушайте его. Возможно, это и будет оптимальным решением. Часто люди просто хотят, чтобы их выслушали. Чуть-чуть номер 45. Проблема, дата, подпись. Ко мне, как и к любому руководителю, часто приходят сотрудники и начинают разговор с фразы «Я так больше не могу». Кому-то нужен совет, а кому-то хочется просто выплеснуть эмоции. С одной стороны, это хорошо, когда ваши коллеги хотят с вами поговорить, значит доверяют. Но с другой, все это время, нервы и в конечном счете потерянные деньги. Когда за сегодняшний день это уже пятнадцатый визит в твой кабинет, хочется наорать на сотрудника, сделать пару нелестных замечаний о его интеллектуальных способностях и придать ему ускорение в обратном направлении, на рабочее место. Но если сделать так хотя бы один раз, сотрудник уйдет в глухую оборону. Доверие будет утрачено. К тебе перестанут обращаться с проблемами совсем, и ты потеряешь контакт с командой. Что же делать? Я придумал необычный способ. Каждый раз, когда ко мне приходил человек с проблемой, я его по-прежнему выслушивал, а потом просил написать пояснительную записку. Не объяснительную, а именно пояснительную. В ней автор должен был изложить суть проблемы, способы ее устранения и сроки. Эти записки я добросовестно хранил в отдельной папке и проверял исполнение данных обещаний. Если же проблема снова повторялась, то доставал журнал с подписями и спрашивал «почему?». Потом регламент изменился. Люди могли просто написать пояснительную записку и оставить у меня на столе. Разговора по душам уже не требовалось. Но ну и количество обращений постепенно уменьшилось. Коллеги стали чаще решать проблемы самостоятельно, и теперь обращались ко мне только когда это действительно необходимо. Плакальщики теперь понимали, что просто прийти, чтобы пожаловаться, нет смысла. Прямо сейчас. Когда к вам снова придет кто-нибудь поговорить, расскажите про новые правила и достаньте бумагу и ручку. Заодно понаблюдайте за тем, как изменится лицо вашего сотрудника.